И что самое сковерные гости не помнят своих реплик. «Как же они живут без реплик? Ходят туда-сюда, флиртуют неуклюже, как коза на лугу. А ведь должна же была выйти простая сказка про то, как все ищут редкой красоты цветок, который распускается на одну ночь. Прекрасная идея для маскарада», — заметил Башняк. «Вы так считаете?» — благосклонно спросил человек. «И очень хочу увидеть царицу ночи», — сказал башняк. «А, да вы и должны быть единственный шутник в этой компании. Проводите меня к ней». Башняк протянул руку и снял с человека капюшон. На него смотрела смерть. Белый череп на черной ткани. Маски тревожно зашептались. «Осторожно!» — произнесла смерть. Со смертью шутки плохи. Назладившись моментом, смерть неспешно пошла прочь. Башняк последовал за ней. Дирижер взмахнул палочкой, звуки вальса каплями посыпались в траву. Покорная музыки публика тут же забыла о смерти и закружилась в танце. Башняк и смерть оставили поляну, вышли на синюю от ночи дорогу. Дорожали крыльями цикады. Усадьба скрылась за деревьями. Музыка превратилась в шепот. Идущих окутала темнота. С дороги они свернули к полю с торчащими с тумана тонкими кустами. По полю бродили редкие бессловесные тени. «Почему на их лица накинута вуаль?» — спросил башняк. «Это просто», — ответила смерть. «Если под вуалью, значит, умер. Умершие садятся в лодке и плавут искать царицу ночь. А кто увидит ее, оживет». «Как же вы решили, кто будет жить, а кто умрет?» — спросил башняк. — Я же смерть, — сказала смерть. — Ах да, — согласился башняк. Придвинулся лес. Башняк и смерть спустились по склону сквозь плотно растущие ели. Запахло водой и болотной ряской. Башняк почувствовал под ногами вязкий песок. — Нам направо? — Нет. — Налево, — сказала смерть и пошла вдоль берега, руками раздвигая туман. Под ногами гнулись гнилые ветки. «Жарко что-то!» Смерть сняла Балахон, и он одним концом потянулся за ней по песку. Туман и темнота скрадывали детали. Башняку были видны лишь нарисованные на маскарадном костюме кости, отчего казалось, что он идет за неудачно сросшимся скелетом. Башняк оступился чуть не упал. Из тумана проявился темный борт, привязанный к берегу лодки. Малафей. Говорил же ему, поднос нос себе пробормотала Смерть, лодке надо было елочкой ставить и хотя бы одну лампу для вида. Смерть сняла с колышка лодочную петлю. Прошу, сдержанно сказала она. Башняк шагнул в лодку, Смерть оттолкнула ее от берега и, замочив ноги, запрыгнула сама. Ставив в выключенные, принялась неторопливо грести. С тихим плеском весла входили в ночную воду. Лодка медленно скользила сквозь рваный туман. «Мы плывем на другой берег?» — спросил Башняк. «Думаете, он есть?» — спросила смерть. Лодку окутала пустота. Здесь не было ни верха, ни низа, ни звезд. Башняк различил странный шелест, словно кто-то легко оттер друг от друга листы бумаги. Лодка вплыла в камышовые заросли. Черт, сказал Смерть. Промахнулись немного. Лодка сдала назад и развернулась, поплыла навстречу слабому течению. Смерть налегла на весла. На самом деле я собиралась убить всех, но лодок и вуали на всех не хватило. Где же мы, ядреная мать? вскрикнула ночная птица. Смерть вздрогнула. Сложенные весла стукнули о борта. «Все, я устал». Смерть сняла с себя маску. «И мы заблудились». Перед Башняком сидел некрасивый человек с усталым подвижным лицом. Все мысли и чувства невольно отражались на нем. «Давайте я навес сяду, «Александр Сергеевич», — предложил Башняк. «Извольте», — легко согласился Пушкин. Они неловко поменялись местами. «Вы меня арестовать приехали». Спросил Пушкин. За что же я должен вас арестовать? Спросил башняк. Пушкин пожал плечами. Как за что? За стихи? Разве меня нельзя арестовать за стихи? Это же большой труд. Даже в этом простеньком маскараде заложено сорок импровизаций и 23 сюжета. Из них ваш самый простой. А чего же простой? Я слишком поздно узнал, что вы будете. С историями всегда так. Задумываешь одно, пишешь другое, а выходит третье. Бьешься, как карась на льду. Пушкин усмехнулся. А тут появляетесь вы и говорите, что мои труды недостойны даже такой мелочи, как арест. И, помолчав, добавил, возьмите вправо. Вправо я уже брал. Последний раз башняк сидел в лодке, когда пригласил на свидание Любочку татарскую. Любочке было тринадцать. О Башняку девять. И он потерял весло. — А берег где? — спросил Пушкин. — Это я у вас должен спросить, — ответил Башняк. — Может, покричим? — спросил Пушкин. — Ну, покричите, — пожал плечами Башняк. — Нет, один не буду. — А давайте попробуем, как в либре написано, — сказал Пушкин и протянул Башняку комок кому ткани. — Это еще что? — не переставая грести, — спросил Башняк. Вуаль! ответил Пушкин, — «специально для вас приберег». С повисших над водой весело срывались капли. «Вы что, шутите так?» Башняка не оставляло чувство, что Пушкин непрестанно дурачится, сохраняя при этом серьезный вид. «По истории царицу ночи может увидеть только тот, кто умер», — неуверенно сказал Пушкин. «Вдруг сработает?» «Я влево заберу», — не сразу ответил Башняк. Некоторое время плыли молча. — Дайте сюда вашу вуаль, — сказал Башняк. Башняк накинул вуаль. Мир вокруг него обратился в осколки и огоньки. Лодка снова вплыла в камыши. — Ну куда, куда? — вяло возмутился Пушкин. — Так не видно же ничего. — Снимайте. Ее все равно там нет. Каролина Дамовна должна была стать царицей ночи. Я хотел, чтобы вы нашли ее. Но перед самым маскарадом она сказала, что это глупо, и уехала. Пушкин вздохнул. Многие думают, что если сказка, то счастливый конец. Подвиги, преданность, любовь и всякая такая мишура, но потом бац! Они жили долго и счастливо и умерли в один день. А что это такое, долго и счастливо? Как это написать? Я и сам право не знаю. Под ногами захлюпала вода. Лодка течет, сказал башняк. На горизонте вспыхнул фейерверк Хермана Хиппеля. Странные, неизвестные истории, знаки вспыхнули и замерцали над лесом. «Ну вот и приплыли», — сказал Пушкин. «Сейчас там по поляне народ бегает, смерть ищет, а ее там нет». Было почему улыбнуться. Воды было уже по щекотку. Башняк и Пушкин выбрались из лодки, пошли сквозь камыши. Берег придвинулся прелом духом осеннего леса. «Ну, я пойду» на всякий случай спросил Пушкин. Тогда неловко взмахнул руками «Часть имею». И чавкой мокрыми сапогами зашагал в сторону Тригорского, туда, где уже замирала мелодия вальса. Туман вокруг башняка сгустился, стал похож на воду.